Глава пятнадцатая. Ларри и Фатти натерпелись страху. Фатти трижды крикнул совой, как было условлено, и вдруг в кромешной темноте кто-то крепко схватил его за руку. У бедного Фатти от страха перехватило дыхание. Он думал, что ответом на его условный сигнал будет свист или крик Козадоя, и не заметил, что Ларри уже стоит рядом с ним. «Ух!» — выдохнул Фатти, с облегчением узнав товарища. А тот приложил палец к губам. «С -с, где ботинок? Ты принес его?» Пати потупился. «Нет, тут такое дело». И он быстро рассказал Ларе о своей неожиданной встрече с полицейским. Ларри был вне себя от злости и досады. «Ну и бестолочь же ты!» — прошепил он. «Надо же было отдать ему в руки такую улику!» «Да! Старина, ну-ка должен быть очень благодарен тебе за такой подарок!» «Но этот ботинок вовсе не улика!» подошвы этой ботинка и отпечаток, которые я нарисовал, не совпадают. Так или иначе, ботинок в руках у мистера Гуна. Это то, уж ничего не поделаешь. Хорошо еще, что мне удалось сбежать от него. Ведь он почти поймал меня и собирался допрашивать. Ладно, — махнул рукой Ларри. Давай решим, что теперь делать. Отменяем ли мы секретную ночную операцию или будем искать ботинки? Смотри. В окнах кабинета темно. Должно быть, старина Вунькес отправился спать. — Что ж, если так за дело, — прошептал Фатти, — где вход в дом? Мальчики скоро отыскали дверь, которая вот туда дачи оказалась не заперта. Они приоткрыли ее и осторожно заглянули в прихожую. Из кухни пробивалась полоска света. Должно быть, там хлопотала по хозяйству мисс Мигл. Нужно было действовать очень осторожно. Дети неслышно проскальзнули в прихожую. Ларри шепнул на ухо товарищу. «Ты останешься здесь и будешь караулить. Если появится мистер Вунькос или мисс Мигл, сразу предупреди меня» а я пойду в кабинет, он дальше по коридору, и сразу открою там окошко. Если кто-то войдет, я выпрыгну в сад. Ларри бесшумно двинулся к двери кабинета. Зайдя в комнату, он достал фонарик. Его луч осветил груды книг и бумаг, которыми было завалено обиталище мистера Вунькаса. Рукописи громоздились на столе, на стульях, на полу, на диване. Книги стояли рядами на полках книжных шкафов, на подоконниках и на каменной доске. Сразу становилось ясно, что мистер Вунькас настоящий ученый. Ларри приступил к поискам ботинок. Но искать что-то в темной, захламленной комнате было нелегкой задачей. Ларри решил начать с книжных шкафов. Вынув несколько книг, он пошарил за ними рукой, но ботинок там не было. Тогда он стал поднимать груды бумаг и старых манускриптов на столе и на подоконниках. Ничего. Все это время Фатти стоял на часах в прихожей. Он быстро освоился в темноте и заскучал. И тот взгляд его упал на гардероб. Несомненно, это был тот шкаф, откуда Дези выудила неправильный ботинок. Наверняка глупая девчонка схватила первый попавшийся башмак, не заметив те самые ботинки. Надо тщательно обследовать шкаф. Наверняка он найдет то, что нужно. Вот тогда он докажет всем, кто тут главный сыщик. Патти открыл шкаф и стал обыскивать полки, где стояла обувь. Он так увлекся поисками что не заметил, как в выходной двери повернулся ключ, и кто-то вошел в прихожую и захлопнул приоткрытую заднюю дверь, то что вела в сад. Он ничего не видел и не слышал, а потому не подал вовремя сигнал тревоги. Он опомнился только, когда мистер Вунка зашел в свой кабинет и включил свет. Но было уже поздно. Ларри, обыскав книжные шкафы и стопки рукописей на столе, приступил к обследованию комода. Он раскрыл массивные дверцы, встал на четвереньки, засунул голову в нижний отсек и принялся перебирать лежащие там кипы бумаг. И в этот момент в кабинете вспыхнул свет. От неожиданности Ларри подскочил, больно ударившись головой о стенку комода, попятился и, выбравшись наружу, увидел мистера Вунькаса. Хозяин кабинета и непрошеный гость молча уставились друг на друга. Ларри отцепинел от стыда и ужаса, а мистер Вунькас от гнева и удивления. «Ах, негодник!» — завопил старый джентльмен. «Скверный мальчишка! Ты залез сюда, чтобы ограбить меня? Попался, воришка! Сейчас я вызову полицию!» И старичок вдруг с неожиданной силой схватил Лари за шиворот. Лари едва дыша от страха, пролепетал. «Нет, сэр, я не... О, сэр! Пожалуйста, сэр!» Но мистер Вунькас не слушал его. Увидев, что мальчишка роется в его книгах и бумагах, Он впал в неистовую ярость, ведь эти книги и бумаги были его главным сокровищем. Бормоча проклятие, он вытолкал Ларри в прихожую. Патти все еще сидел в шкафу. Он трясся от страха и сгорал от стыда, понимая, как он подвел товарища. «Ох, сковерный, негодный мальчишка, сейчас я запру тебя в комнате, а через пять минут здесь будет полиция!» — шипел разъяренный мистер Вункас. цепившись в Ларри мертвой хваткой, Старичок потащил его вверх по лестнице на второй этаж, невзирая на протесты незадачливого сыщика. Патти дрожал, как осиновый лист. «Ужасно, что Ларри застукали в кабинете. Но будет еще ужасней, если он попадет в руки старины. Анук ну Патти слышал, как наверху мистер Вунькас толкнул Ларри в комнату и захлопнул дверь. На шум из кухни выбежала мисс Миггл и столкнулась у лестницы с мистером Вунькасом. «В дом пробрались воры!» — визжал старый джентльмен. — Представьте себе, я захожу в свой кабинет, зажигаю свет и вижу, как грабители роются в моих бумагах и книгах. Мисс Мигал побледнела от страха. Она представила себе, что двое или трое вооруженных до зубов головорезов вломились к ним в дом, и хозяин вступил с ними в неравный бой. — Где же грабители? — слабым голосом спросила она. — Помните наверху, я запер дверь, — ответил мистер Вункас. Мисс Миггл изумленно воззрилась на старого джентльмена. «Неужели он смог обезоружить целую банду злоумышленников?» «Невероятно!» Заметив, что старичок вне себя от волнения и тревоги, она постаралась успокоить его. «Дорогой сэр, пожалуйста, не волнуйтесь. Куча уже позади. Мы посадили бандитов под замок, и нам осталось только вызвать полицию. Присядьте, я сейчас принесу вам успокоительное». Она погладила его по плечу и, взяв под руку, повела к креслу, стоящему в коридоре. Старичок бессильно опустился на мягкое сиденье. Его сердце бешено колотилось, дыхание прихватило. «Ничего, ничего», — бормотал он. «Все в порядке, грабитель задержан, все будет хорошо, все хорошо». Мисс Миггл помчалась на кухню. Фатти, сидя в шкафу, прислушался. В коридоре было тихо. Наверное, старик пошел обратно в кабинет. «Пожалуй, можно вылезти из укрытия и попытаться помочь бедному Ларе». Фатти приоткрыл дверцу выскользнул из шкафа и на цепочках направился к лестнице. Он и не подозревал, что хозяин дома сидит в прихожей. А тот, увидев, как еще один мальчик вылез из шкафа, чуть не лишился чувств. «Может быть, он, мистер Вунько, заболел? Ему всюду мерещится мальчики? Что происходит?» Старик поднялся, протянул руку и ухватил Фатти за шиворот. «Ай!» — отчаянно вскрикнул Фатти и рванулся вверх по лестнице. Но старый джентльмен держал его крепко, и Фати споткнулся и покатился вниз по ступенькам обратно в прихожую. Мистер Вунка с едва не вырвав с мясом его воротник, обрушился сверху на мальчика. "Ой, ой!" -ой" завопил Фати не своим голосом. "Мне больно! Отпустите меня! Вы мне все кости переломаете!" В этот момент раздался звон стекла. Это мисс Мигал вышла из кухни в коридор и, увидев, что там творится, уронила на пол стакан с успокоительным. Как только первый испуг прошел, она быстро разобралась, в чем дело. Перед ней был не взрослый грабитель, а всего лишь мальчишка. Экономка погрозила ему пальцем и строго спросила. «Что здесь происходит? Как ты попал в этот дом? Как тебя зовут? Где ты живешь и кто твои родители?» Патти, увидев, что он попался, решил разжалобить мисс Миггл. Он захныкал и стал кулачками размазывать слезы по щекам. В это время наверху Ларри за всех сил колотил в дверь, тщетно пытаясь вырваться на волю. «Он... он запер моего товарища там, наверху», — заныл Фати. «Я хотел выпустить своего друга, но он схватил меня за воротник и стащил с лестницы. Я упал и ударился. Теперь я весь в синяках. Что скажет моя мама, когда увидит, что со мной стало? Ай-ой! Я скажу ей всю правду, что меня сбросили с лестницы, что я чуть не разбился. И пусть моя мама заявит в полицию, что меня чуть не убили». «Ах ты, маленький лгунишка!» — нахмурилась мисс Мигл. «Никогда не поверю, что мистер Вунгас, этот божий одуванчик, мог ударить кого-нибудь или сбросить с лестницы. Скверный мальчишка, как тебе не стыдно?» «Я не лгунишка, я говорю правду, чистую правду!» — завывал Фатти. Мисс Мигл помогла ему подняться на ноги, отряхнула. И вдруг на руках, на ногах и на шее мальчика она увидела огромные синяки. Женщина всплеснула руками. «Вы только взгляните на это, дорогой сэр. Мальчик-то сказал правду. Как же так? Неужели у вас поднялась рука на ребенка? Что же мы скажем его родителям?» Мистер Вунька совершенно растерялся. Он ведь и пальцем не тронул этого мальчишку, ну разве что схватил за шиворот. Но от этого ведь не бывает ни синяков, ни кровоподтеков. Старый джентльмен виноват развел руками. «Право, не знаю, как это вышло, мисс Миггл. Надо бы приложить что-то холодное». «Я все сделаю, сэр, а вы пока звоните в участок», — ответила экономка. Она по-прежнему была уверена, что наверху под замком сидят опасные грабители. Но мистер Вунькос уже решил, что, пожалуй, не стоит впутывать в это дело полицейских. Смущен кашлянув, он пробормотал. А, «Знаете, мисс Миггл, пожалуй...» Прежде чем вызывать полицию, нам лучше поговорить с этими мальчиками и узнать, как они оказались у нас в доме и что они здесь делали, как вам кажется. «Пожалуйста, выпустите моего друга», — снова захныкал Фати. «Мы вовсе не собирались вас грабить, мы просто играли». «Чур, вы ничего не скажете полиции, а я за это ничего не скажу родителям про синяки. Идет?» Мистер Вонькас нерешительно взглянул на экономку, которая удивленно качала головой. «Ну и ну!» «Оказывается, эти страшные грабители всего лишь маленькие мальчики. Дорогой сэр, отчего же вы сразу не позвали меня? Я бы тут же уладила это недоразумение без шума и крика, и не стал бы никого спускать с лестницы, и не было бы никаких синяков». «Я вовсе и не спускал никого с лестницы», — проворчал мистер Вунькос и поплелся наверх, чтобы выпустить мальчика из заточения. Через минуту Ларри уже был в прихожей. Мисс Мигел достала из холодильника примочки и принялась хлопотать вокруг Фати. Сила небесная, вестниках! Никогда такого не видела. Удивленно повторяла она, разглядывая спину и плечи пострадавшего. А теперь признавайтесь, что вы делали у меня в доме? Начал допрос мистер Вунькос. Что вам здесь понадобилось? Но горе сыщики словно воды в рот набрали. В самом деле, что им было отвечать? Экономка покачала головой. Вам придется сказать правду. Что это за шалости, что вы задумали, признавайтесь. Мистер Вункас потерял терпение. Вот что, господа, если вы отказываетесь объяснить мне в чем дело, я сейчас же вызываю полицию. Я сдам вас в участок и пусть с вами разбирается мистер Гун. Интересно, что скажут полицейские, увидев, что я весь в истинниках. Жалобно пропищал Фаття, но старый джентльмен погрозил ему пальцем. «Нет, маленький угунишка, ты меня не проведешь. Я как следует рассмотрел твои синяки, они уже вовсе не синие, а желтые. Знаешь, когда синяк начинает желтеть? Когда он заживает на второй или третий день после ушиба. Тебе удалось обмануть мисс Мигал, но со мной этот номер не пройдет. Итак, как вас зовут? Где вы живете? Я сообщу о вашем поведении родителям и напишу заявление в полицию». «Неужели родители узнают об их ночных похождениях?» «Нет. Все, что угодно, только не это». Иллари решил выбросить белый флаг. «Мы... мы... мы просто-напросто хотели вернуть вам тот ботинок, который мы утром взяли у вас из шкафа». Мисс Мигал и мистер Вунькас не поверили своим ушам. «Что такое, — говорит этот мальчишка, — уж не сошел ли он с ума?» «Ботинок», — повторил мистер Вунькас. «Какой еще ботинок?» «Вы взяли у меня ботинок? Только один? А зачем он вам понадобился?» «Мы подумали, что это может быть тот самый ботинок, который совпадает со следами», — пролепетал Ларри. Старый джентльмен и экономка недоуменно переглянулись. Мистер Вунькос нетерпеливо топнул ногой. «Ничего не понимаю, что за чепуха? Объясните все толком, или я звоню в полицию». Патти толкнул товарища локтем в бок и прошептал. «Ничего не поделаешь, придется ему все рассказать. Теперь из-за нас он будет настороже». «Настороже? Что за вздор?» Мистер Вункас рассердился не на шутку. «Вы что, с ума сошли, что ли?» «Нет, сэр», — мрачно ответил Ларри. «Мы вовсе не сошли с ума. Все дело в том, что нам кое-что известно про вас, мистер Вункас. Мы знаем, что вечером накануне пожара вы были возле дома мистера Хика». Эти слова как громом сразили Вунькоса. Очки упали с его носа. Его седенькая борода затряслась, руки задрожали. Мисс Мигл от удивления только развела руками и так и застыла на месте, не в силах сказать ни слова. «Ведь вы были там, да?» «Признайтесь», — продолжал Ларри. «Вас там кое-кто видел». «Кто... кто вам сказал, что я был там?» — заикаясь, пробормотал мистер Вунькос. «Вас видел там Хорос Пикс». Он вернулся за своими вещами, которые позабыл забрать днем, и заметил, как вы вошли в сад мистера Хика. Как вы объясните это полиции? Боже мой, мистер Вункс, не может быть, что вы делали там? Неужели? Потрясённая мисс Мигл не смогла закончить фразу. Её пронзила страшная мысль. А вдруг этот почтенный старый джентльмен и есть тот самый злоумышленник, который поджёг коттедж? Мистер Вункс наклонился, поднял очки, протёр их платком, Выдрузил обратно на нос, взглянул на экономку и огорченно покачал головой. «Мисс Миггл, я вижу, что вы подозреваете меня, ай-яй-яй. Вы слушаете у меня столько лет, и несмотря на это вы сочли меня человеком, который способен на такое преступление. Как вам не стыдно?» «Тогда скажите же скорее, что вы там делали». Мисс Миггл смутилась, но была твердо намерена узнать правду. «Зачем вы отправились туда? И почему вы не сказали мне об этом ни слова?» «Вы упрекаете меня в излишней подозрительности, сэр? А сами, как я вижу, мне не доверяете». «Я вовсе не обязан никому давать отчет о каждом своем шаге», раздраженно произнес мистер Вунькос. «Да, я заходил в тот вечер к мистеру Хику. Я заходил к нему, чтобы взять свои бумаги, которые я позабыл у него днем после нашей ссоры. Вот они, эти бумаги, они здесь, на моем столе. Этим утром я показывал их тебе, мальчик. Я забрал их из дома мистера Хика». А к его коттеджу Адаш не подходил.